464. Сентябрь 13. -е. Упорству темных злоделателей противопоставим несломимость и стойкость духа и понимание, что вечен свет, но временно тьма и все, что от тьмы. В этом знании залог иручательства победы. Когда сознание объединяется с источником вечного света, становится оно в огненности своей неугасима, Ведь внешнее давление со стороны темных вызывается огнем сердца, рассеивающего окружающую тьму. И не нужно удивляться ни гонением, ни преследованием и всем проявлением злобы и человека-ненавистничества, поднимающимся против несущего света. Так было всегда. Но так больше и не будет, когда новая эра полностью утвердится на планете огненная эпоха создаст совершенно другие психопространственные условия, и в очищенной ауре земли не будет уже места для темных злоделателей и их зловых хищрений. Сейчас уходящие последующие расы особенно неистовствуют, зная о том, что их конец неизбежен, и вдохновляют на безрассудные действия всех, в ком находят они благоприятную почву для посева зла. И сейчас особую стойкость Должен явить каждый, в ком есть хотя бы искорка света, чтобы ее удержать, и не дать ей погаснуть до наступления великого света. Последнее разделение человечества идет все глубже и глубже, делая границу между добром и злом все более резкой. Трудное время для зрячих, но полное необычных возможностей.